Глава 37. Лена. Садясь в такси, я задумалась. Наверное, не стоило так лихо соглашаться на авантюру с Нинкой. Она-то всегда и на всё готова, а мне бы домой, к Юрику. Да и Кирилл наверняка просто занят по работе. В пятницу в десять вечера. Чёрт, чёрт, позвонить ему? Прекрати. Нинка даже телефон отбирает и к себе в сумочку убирает. Мужики не любят назойливых. Это, говорит, девушка, которая за месяц уже трёх парней сменила. Но я ей этого, конечно, не скажу. В отношении Кирилла, может, оно и правильно. Пусть поволнуется, меньше будет игнорить. Подъехав к бару-ресторану, я даже немного успокоилась. Я давно как следует не отдыхала. И как ещё Нина на меня не забила? Удивительно. Разрываться между Кириллом и балетом — такое себе занятие. Может быть, действительно нужно немного погулять для себя и для своего самолюбия, так просто, ущемлённого короткими, ничего не значащими СМС. Мы вошли внутрь и сразу протиснулись сквозь толпу танцующих к бару. Несмотря на многолюдность, место было приятным. В стиле английских баров, куда люди приходят отдохнуть после работы. Только здесь ещё и танцевали. Нам принесли коктейли. Нина сразу взяла свой стакан, а я ещё раз посмотрела на сумочку. А может, там уже Кирилл звонит? Лена? щёлкает перед моим носом Нина. «Эй, давай. В постель к своему мужику ты всегда успеешь, а вот такой подруги, как я, завтра у тебя может не быть». «Что? Улетишь в свадебное путешествие с одним из своих любовников?» «Да я думаешь, против? Я же к нашему месье подкатывала». «Что?» Я даже закашливаюсь, заливая каплями джинсы. «Когда?» «На днях. Ты уже ушла, я попросила дать мне индивидуальный урок. Он, представляешь, согласился. Тебе он нравится? А тебе нет? Мне Кирилл нравится» пожимая плечами, втягивая еще немного сладкой хмельной жидкости. «Ну и чем закончилось?» «Он дал мне урок», — скривилась она. Вымотал так, что я пожалела, что вообще родилась. Я не удержалась от смеха, как только представила эту ситуацию. Нина там крутится, задом вертит, а месье даже внимания не обращает. Забавно же. Я же в ответ рассказала, наконец, ту историю про порно-игру. Сначала стыдно было, а теперь, спустя две недели, даже вспомнить смешно мое возмущение. «Ну а что, я бы не отказалась», — добавляет после нашего дружного хохота Нинка. «Представь, полстраны на тебя дрочат, а ты вся такая недоступная». Я прыснула со смеху, чувствуя, как от пары коктейлей начинает приятно кружиться голова. И кажется, не у меня одной. «Так и правда, чего мы пришли? Пить, что ли? Отдыхать же? Ну вот пойдем в туалет, сходим и начнем отдыхать по-настоящему. А можно я возьму свой телефон и отправлю фотографию Кириллу?» — хихикую я. Правильно, пусть ревнует. Будет знать, как свою девочку на морозе оставлять. Но вроде еще не мороз. А ты скажи ему, что холодно было. Подмигивает она, и мы протискиваемся к туалету. Тут на удивление свободно. Пойдем. Ведет она меня к двери, открывает, и я уже хочу зайти за ней, как она резко отталкивает меня и поворачивается к двери спиной. Ты чего? Я? Она шумно дышит и как будто готовится засмеяться. Знаешь, я подумала, что, наверное, попозже можно сходить. Там пока занято. Занято? «Ага, какая-то парочка целуется. Не будем же мы им мешать». «Ну а если они там на всю ночь, может постучать?» «Нет, не стоит. Пойдём пока потанцуем». «Мне не очень-то и надо было. Потерпеть можно. А с другой стороны?» «Так там мужской вроде свободен. Давай туда». «Точно. Давай туда». Кивает она с какой-то странной неестественной улыбкой. Пугает меня. Мы направляемся ко второму туалету, и она снова первая хочет зайти и снова толкает меня назад. «Нина, это не смешно. Там тоже трахаются?» «Нет-нет». Она моргает. «Кажется, я перебрала. Пойдем водички выпьем». «Лучше кофе». Хмурюсь я и уже раздражаюсь. Лучше бы дома сидела и Кирилла ждала. Честное слово. А то Нина меня с ума сведет. Она теперь постоянно в сторону коридора смотрит, из которого мы вышли. И даже кофе ей не помог. «Нина, ну что случилось?» «Слушай, а набери-ка своего Кирилла». Она достает мой телефон, и я беру его в руку. Включаю, застываю, потому что вижу только одно СМС. «Буду поздно. Ложись спать». Откуда он будет поздно? И сообщение было отправлено почти час назад. Я, конечно, звоню, только вот он трубку не берёт. «Ну что?» «Не берёт?» «Ну что ты там высматриваешь?» Уже бешусь я, дёргая её на себя. «Ну, короче, всё нормально. Твой Кирилл тебя не изменяет». «А почему ты вообще так решила?» «Да потому что я застала, как он или какой-то похожий на него целуется в толчке с брюнеткой». «Что?» А потом увидела его во втором туалете. А сейчас они все вместе сидят и смеются, пока тот, что был во втором туалете, перевернул телефон. Я только открываю закрываю рот, как рыба на суше. Меня колотят, я пытаюсь осознать все, что она сказала. Кирилл целовал другую. Кто-то похожий на Кирилла. Я залезаю прямо на стул, чтобы высмотреть то, что увидела она. И действительно, Кирилл что-то печатает в телефоне, а рядом, выпивая, сидит его брат-близнец Марк Синицын с женой Дашей.